Чудо как предчувствие Современные писатели о невероятном, простом, удивительном В книге упоминается Инстаграм Продукт корпорации Meta Platforms Incorporated Деятельность которой признана российским судом экстремистской И запрещена на территории РФ Мы на всех путях дойдем до чуда Этот мир и нового мира тень Эти думы внушены оттуда. Эти строки ⁇ первая ступень. Валерий Брюсов. Мы не понимаем происходящих событий, в том числе чудес, потому что смотрим с изнанки и видим узелки и торчащие нитки. Но если зайти с лицевой стороны, мы увидим, что ангел вышивает полный смысла и красоты узор. Из бесед с Натальей Леонидовной Трауберг, Евгений Водоласкин. Чудо как необходимость читает Алексей Богдасаров. Чудо по далю это всякое явление, кое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы, ни в малейшей степени, не оспаривая автора Живаго Великорусского. Задаешься вопросом, а законы природы не чудо? Не чудо ли, что хаос превращается в космос? Как все неорганизованное, хаос предшествует космосу. Иной порядок логически несостоятелен. Впрочем, и после воцарения космоса хаос не то чтобы совсем ушел. То тут, то там он подмигивает нам из разных интересных точек, будь то Бермудский треугольник — или какое-то шотландское озеро. Не сказать, что сводки оттуда отличаются убедительностью. Значимо скорее то, что увлечение масс такого рода сведениями говорит о неистребимом влечении к хаосу, к изнанке бытия. Мир Божий – это гармония, которая характеризуется вовсе не тем, что не кончается объятие. Да, наилучшим образом гармония проявляется в вещах красивых, вроде небесных светил, радующих нас, каждое в положенное ему время. Но в природе существует и единство нисходного, даже антагонистического. Пищевая цепочка, несмотря на откровенную жесткость отдельных ее звеньев, это тоже род гармонии. Сюда же можно отнести и сосуществование человеков, которые суть общественные животные». Здесь ассоциация невольно возвращает нас к пищевой цепочке. Что ж, мы, люди, умеем есть друг друга. Очень даже. Следует признать, что цивилизационный слой чрезвычайно тонок и смывается первой же серьезной волной, будь то революция, война или голод. А под этим слоем такие бездны. Добрососедские отношения в одночасье сменяются доносами, а вечерние шахматы под липой — безмолвной и сосредоточенной резней. Хаос, иначе говоря, не дремлет, из чего со всей очевидностью следует, что космос — чудо. Это не значит, что в пределах возникшей гармонии не может быть дальнейших чудес. Иногда отлаженный механизм законов природы начинает сбоить. Вошли во взаимодействие не те шестерни — Заржавели зубцы, и мало ли что случается с механизмами. В таких случаях обращаются к механику. Это, так сказать, соображение общего характера. Теперь о вещах самых, что ни на есть конкретных. Я спрашивал у своих друзей, было ли в их жизни чудо. Почти все ответили, что было. С позволения собеседников рассказываю о двух из них. Первый случай связан с Александром Аузаном, для своих просто Сансанычем, выдающимся экономистом, чьи идеи развиваются сегодня его многочисленными учениками. В 2000 году Сансаныч ездил на конференцию в Дурбан, ЮАР. Страна непобедившего апартеида решила продемонстрировать ученым-гостям национальный сафари-парк, полный животных для наших широт характерных. Сопровождал исследователей ГИД, разбиравшийся в местной фауне не хуже, чем гости в экономике. Подобно опять-таки экономистам, он не боялся разочаровать свою аудиторию плохим прогнозом и сообщил, что вследствие недавних дождей животные спрятались, и увидеть их, скорее всего, не удастся. При этом с каждого гид взял расписку, что машину он не покинет, угроза нападения львов, а также не будет брать с собой оружие. Расписка предполагала, что экскурсанты едут на свой страх и риск и не будут, так сказать, претензии, если кто-нибудь из представителей местной фауны их съест. После того, как бумаги были подписаны, джип со смельчаками отправился в путь. Как это нередко случается в сфере экономики, действительность разошлась с прогнозами. Животных экскурсанты встретили. Что больше всего поразило Сансаныча, так это розовый цвет всех увиденных им зверей. У гостей складывалось впечатление, что они смотрят на мир сквозь розовые очки. Романтически этот цвет объяснялся тем, что обильными дождями размыло местную розовую глину, и все животные, как по команде, приобрели цвет окружающей среды. Все, кроме крокодила, не пожелавшего покинуть ряды зеленых. Часа через три езды по розовой поверхности участники конференции увидели розового слона. «Где бау-бабы вышли на склон, жил на поляне розовый слон». Смею утверждать, что из всех присутствующих эти строки мог вспомнить только Сан Саныч. Рожденный в СССР, он знал эту песню. Помните «Боба и слон» — фильм нашей юности? Много веселых было в нем сил, Скучную обувь он не носил. Да, не носил, но остальное с песней, увы, не перекликалось. Розовый слон был очевидным образом разъярен и несся прямо на машину. Джип мгновенно дал задний ход, но пространства для маневра у него не было. За спиной путешественников бурлила разлившаяся от дождей река. В обычное время ее еще можно было как-то преодолеть на джипе, но сейчас об этом не могло быть и речи. С хладнокровием исследователя Сансаныч поясняет, что африканские слоны немного меньше индийских, но вообще-то тоже большие. Даже не будучи зоологом, можно предположить, что в сложившейся ситуации разница между породами не сыграла бы значительной роли. Пассажиры джипа, Лихорадочно припоминали текст инструкции. При виде приближающихся зверей в ней предлагалось сразу же закрыть окна. Неизвестно, какие звери имелись там в виду, но совершенно ясно, что не слоны. Сминая джип как консервную банку, слон едва ли стал бы рассматривать, закрыты ли в нем окна. Все приготовились к худшему. Оттягивая развязку, Скажу о подоплеке события, состоявшей в непростых отношениях между слонами и носорогами, поскольку проблема коммуникации, она и в Африке проблема. Короче говоря, есть на районе два главных авторитета — слон и носорог. Не лев, заметьте, не крокодил, а именно слон и носорог. Эти парни, как апокрифический китовраз, никогда не сворачивают с дороги что в тот памятный день и привело их к столкновению. Слон оказался сильнее и отправил носорога в форменный нокаут. Одержав чистую победу над соперником, слон поднял голову и увидел джип, который в воинственном угаре принял за еще одного носорога. Если вспомним историю с ветряными мельницами, то поймем, что такое происходит не только в царстве животных. Слоны, как и люди, видят ровно то, что ожидают увидеть. Победив одного носорога, розовый слон был полон решимости победить и другого. И вот он, момент чуда. Перед мчащимся в ярости слоном на дорогу садятся четыре птицы. Что за птицы? Откуда слетели? С неба? Больше ниоткуда. Пестрые? размером с гуся. Марабу? Трудно сказать. Одним словом, райские птицы. И слон останавливается. Он завороженно смотрит на птиц и как бы погружается в раздумье. О чем думают в такие минуты слоны? Этого не знаем ни я, ни Сан Саныч. Может быть, розовый слон шелел розового носорога, который медленно приходил в себя неподалеку на обочине. Джип объехал слона, что называется, на цыпочках. Но теперь это был другой слон, совершенно мирный. В свой губастый рот он осторожно вкладывал подобранные хоботом листочки. Все выдохнули. «А какой некролог пропал?» — прокомментировал произошедшее Сан Саныч. «Затоптан слоном» в Южной Африке. Да, в наших условиях такого некролога не дождешься. Но произошло ведь, по сути, чудо, которое оказалось гораздо действеннее инструкции по сафари. Вспоминал ли в тот ответственный момент Сансаныч какие-то молитвы? Не знаю, я у него не спрашивал, но, думаю, вспоминал. Во втором случае я услышал от Дмитрия Петрова, полиглота и остроумного человека. Однажды на совместном нашем выступлении его спросили, можно ли выучить язык во сне. «Можно», — ответил Петров. «Есть только одна проблема. Когда просыпаешься, все забываешь». Весной 2013, если не ошибаюсь, года Дмитрий читал соотечественникам курс итальянского языка. Локация, как любят сейчас говорить, для итальянского курса оптимальная — город Рим. В Страстную субботу неожиданно возникла идея поехать всей группой в русский храм. Желающих отправиться туда с Дмитрием было семь человек. Можно предположить, что степень готовности отстоять долгую службу была у всех разной. Как это всегда бывает при коллективных перемещениях, раздались голоса, что трудно будет поймать машину, что в субботний вечер в городе пробки, и что в храм, скорее всего, не успеть. На серьезный лад всех настроило уже то, что к группе из восьми человек неожиданно подъехало два пустых такси. Одновременно. Когда же по пути следования машин пробки стали активно рассасываться, все уже были готовы к чему-то необычному. Храм Николая Чудотворца, находящийся возле вокзала Термини, был переполнен. После крестного хода его покинула очередная группа туристов. Появилась возможность войти внутрь. Петров с учениками и вошли. Стоя в притворе, рассматривали церковь. Внезапно один из священников направился в их сторону. Дмитрий посторонился. Он испытывал, Особое спокойствие того, кто знает, что ничего внимания не привлечет и идут точно не к нему. Но священник шел именно к Дмитрию. Этот высокий статный человек напоминал Моисея, перед которым расступалось море, а потом, конечно, смыкалось. Сказав, что его зовет настоятель, священник повлек Дмитрия через весь храм к царским вратам. Дальше все происходит, как во сне. Задав пару полагающихся вопросов, Дмитрия благословляют на службу. Его облачают в стихарь и дают два листа с текстом. Дмитрий не скрывает своей растерянности, но настоятель жестом дает понять, что объяснение оставляет на потом, а сейчас нужно участвовать в службе. Началось чтение Евангелия от Иоанна. Чтецы выстроились полукругом и по очереди читали текст на разных языках. Дмитрию достались немецкий и английские переводы. Еще несколько человек прочитали стихи Евангелия после Дмитрия. После службы чтец Дмитрий спросил у настоятеля, что это было. Тот ответил коротко – традиция. Из более подробного ответа следовало, что в Страстную субботу в память о двенадцати апостолах на двенадцати языках читают Евангелие от Иоанна на греческом, латинском, арамейском, церковнославянском, армянском и других. В 23.30 настоятель, по его словам, осознает, что в этом году на службе некому прочесть Евангелие по-английски и по-немецки. В ту же минуту он начинает усердно молиться о том, чтобы это упущение было исправлено. Оканчивает моление в 23.50. Окидывает взглядом храм и видит полиглота Дмитрия Петрова. «Я тут же батюшку за вами и отправил», — подытожил настоятель. «Мы ведь все вас знаем. Весь наш приход учит итальянский по вашему курсу». Он светился спокойствием, не сомневался, что по его молитве просимое будет дано. Скорее удивился бы, если бы этого не произошло. Это был тот самый тип священника, о котором говорит один из чеховских персонажей. Идя во время засухи молиться о дожде, он брал с собой зонтик. Мне кажется, что вера в чудо – важное условие его сотворения. Видя эту веру, Бог нарушает естественные законы. А еще чудо должно быть необходимым, то есть тем, без чего ничего не получится. Оно может быть явлено в тот момент, Когда естественные законы уже бессильны, только Бог выше таких законов, и явление чуда всякий раз это обстоятельство подтверждает. Однажды у меня был творческий вечер в Хельсинке после выступления, принятая в таких случаях автограф сессия. В условиях за границы занятия не из простых, все дело в именах. Подписывать ведь просят конкретным лицам. Не очень легко это было в европейских странах, но все познается в сравнении. Что значит цветущая сложность, я понял, подписывая книги в Японии, Китае и Вьетнаме. Даже финны со своим сверхсложным языком не казались мне впоследствии чем-то непреодолимым, имена-то у нас во многом общие. Тогда, после выступления в Хельсинке, возникла сложность, с финнами не связанная. Ко мне подошла русская дама и попросила подписать книгу женщине, у которой последняя стадия рака. Добавила, у нее ребенок одиннадцати лет. У меня опустились руки. Человек не просто уходит, хотя и просто здесь совсем не просто. Он уходит в страшной боли, потому что никто не позаботится о ребенке так, как мать. Что я мог написать? Что она выздоровеет? чтобы не теряла присутствие духа. Я молча сидел с ручкой в руке, а очередь терпеливо ждала. Напишите что-нибудь, тихо повторила дама. И вдруг я подумал, что мне, которому нечего сказать, не обязательно что-то говорить самому. Можно напомнить слова тех, кто знал, что сказать. Я написал строку из церковного песнопения. Бог иди же хочет, побеждается естество чин. Подумав, приписал русский перевод, там, где захочет Бог, преодолевается естественный порядок вещей. Когда мы с женой вышли на улицу, шел дождь. Он смывал слезы, с которыми как-то удалось справиться в зале. Это был тот случай, когда настоятельно требовалось чудо, и оно могло свершиться». Совершилось же оно с Александром Исаевичем Солженицыным, победившим рак. Можно предположить, что этим исцелением ему предоставлялась возможность написать его великие книги, в том числе, конечно же, раковый корпус. Но здесь начинается та область причин и следствий, которая нам, мягко говоря, не вполне доступна. И в моей жизни было настоящее чудо. Оно произошло в самый тяжелый, Ее момент. Это глубоко лично, и я не буду об этом рассказывать. Просто хочу сказать, что чудеса случаются.